фиолетовый луч проникает через витражи. Королева Эмма-109 сделала для себя семиугольные шахматы по своему размеру и поставила их в специальном зале нового королевского дворца. Это круглый зал, наверху башни, на оконных витражах изображены цветы, произрастающие на острове. Эмма-109 грызет сласти, Она их обожает. Это ее успокаивает и придает силы. Она знает, что это булимия и что это плата за ее интенсивную умственную деятельность. Сахар и жиры питают мозг. Она быстро выучила правила шахматной игры. И, как ей кажется, теперь понимает, что есть скрытые возможности за возможностями видимыми. Она обходит несколько раз вокруг семиугольных шахмат. В комнату входит Папесса. Величество. На ней роскошная пурпурная сутана, обшитая кружевами. Входи, шесть и посмотри на мир, каким его воспринимают некоторые великие. Стратегическая игра с семью лагерями — Семь видений мира, семь потенциальных победителей и проигравших. Королева передает свой разговор с французским президентом, и Папесса сразу же все понимает. «Семь игроков плюс сама доска. Наша планета — восьмой игрок. Мы теперь участники этой игры, хотим мы того или нет?» «Наш цвет какой?» — спрашивает М-666. «Мы фиолетовые», — она показывает фигуры их цвета. «На первом этапе надо было войти в игру, на втором — остаться в ней, а на третьем — может быть». «Попытаться победить?» — добавляет Папесса. Маленькие женщины заговорщицки смотрят друг на друга. Насколько одна кругла и тяжела, настолько другая — танка и легка. Королева предлагает сласти своей соратнице, но та вежливо отказывается. Тогда Эмма 109 открывает окно башни и созерцает морской горизонт, окрашенный заходящим солнцем в оранжево-розовый цвет. Надо придумать идеальное будущее для нас, предлагает королева. Позитивную эволюцию чтобы повернуть игру в пользу фиолетовых. Маленькая папаса смотрит на шахматы, которые ее все больше завораживают. У нас нет выбора. Это смысл эволюции нашего вида. Мы должны выиграть или исчезнуть. Если не идешь вперед, то отступаешь. Имми 666 кажется, что... Шахматные фигуры горят нетерпением оказаться в центре игры и растерзать друг друга. «Не обязательно спешить», — уточняет Папесса. «Мы можем идти медленно, последовательными этапами, без скачков и без насилия, просто не совершая ошибок. Мы будем двигаться, пользуясь ошибками других игроков». Я изучила великих. Они резкие и не любят сотрудничать. Им хочется быстро завладеть и пользоваться. Королева уже передвинула фигуры в соответствии с создавшимся положением. Медленно? Почему бы нет? Или как-нибудь эффектно, чтобы поразить их умы? О чем ты думаешь, величество? Я думаю что у меня есть план произносит эмма сто девять улыбаясь и запускает руку в розовые сласти